Глава 55. Лера. «Идите плохо, да?» – уточняет доктор на английском. «Да», – отвечаю едва слышно. Тошнит жутко даже от запахов. «А раньше?» – «Две-три недели назад?» – спрашивает, изучая мою медицинскую карту, которую я привезла с собой. «Нет». «И что же послужило стрессом, что вы перестали есть?» «Эмоциональное потрясение». Не скажете, какое? Я мотаю головой. Зря я вообще сюда пришла. Меня наверняка уже определили в группу проблемных пациентов, которых впору отправлять к психологу или психотерапевту. Похудела я слишком сильно. Кости начали выпирать заметно. Да и под глазами залегли тени. Хорошо, выпишу вам направление на анализы. Через пару дней они будут готовы. Сейчас старайтесь есть побольше фруктов и овощей. Меньше мяса и рыбы. Определите продукты, от которых вас не тошнит. Кстати, обязан спросить. Незащищенные половые акты в последнее время были? Я не могу иметь детей. Да, я по вашей выписке вижу. Но все же... Не было. Отворачиваюсь и смотрю в пол. Знаю, что вру, но не хочу выдерживать сотни обследований повторно. Да и незачем. Беременность мои планы теперь уж точно не входит хотя бы потому, что рожать просто не от кого. Доктор протягивает мне листочек, согласно которому я сдаю анализы и выхожу из клиники. На улице меня уже ждет Оля. Она запретила мне ехать домой на общественном транспорте и такси, а я не стала спорить. Теперь даже радуюсь этому, потому что пока иду к машине, чувствую, как кружится голова. Слава богу, успеваю, забираюсь на сиденье и прикрываю глаза. «Ну как там? Что сказали?» «Пока ничего. Есть овощи и фрукты. И анализы сдала. Чувствуешь себя как?» «Хреново», — отвечаю без церемоний. Тошнит, и голова кружится. «Но это потому, что хочу есть». «На вот». Оля протягивает мне бутылочку с чем-то зеленым. «Что ты так смотришь? Не отравить же я тебя решила. Это смузи. Я его при беременности пила, когда тошнила». Это помогло мне притянуть первый триместр. Думаю, тебе должно тоже зайти. Я киваю, сил сопротивляться нет, да и Оля права. Если ей при беременности помогло, то и мне с моей истощенностью и нервозностью тоже должно. Я откупориваю бутылку, принюхиваюсь. Рвотного рефлекса нет, поэтому решаю попробовать. Сама не замечая как осушаю бутылочку до конца. Минут через пять голова кружится, перестает. Мне становится куда легче. Да и на удивление не тошнит. «А что тут?» – спрашиваю Оля. «Авокадо, огурец, киви, лимонный сок, шпинат, если не ошибаюсь. Жутко полезная штука». «Спасибо, мне полегче. Но главное, не хочется вернуть съеденное обратно». «Как себя чувствуешь?» – обеспокоенно спрашивает Оля спустя два дня. «Лучше. Ничуть не вру». За эти пару дней я даже умудрилась набрать целый килограмм. Просто заметила, что щеки стали больше. Да и румянец на них появился. Взвесилась, а там плюс один. Обрадовалась. Я рада. Завтракаешь по-прежнему в моем смузи? Конечно. Без него я бы не выжила. Я снова не вру. Утром мой желудок воспринимает только смузи, приготовленные по рецепту Оли. В обед я могу смириться с фруктами. А к вечеру начинаю есть все, что попадается на глаза, Отрываюсь за прошедшие недели недоедания. С физической стороны мне куда легче. Голова прояснилась, мозг перестал быть в постоянном стрессе и заголодании, да и энергии прибавилось. О моральной и эмоциональной стороне говорить не хочу, но к психологу уже записалась. Не уверена, что смогу рассказать хоть что-то, но начинать нужно. «Слушай, у нас тут на днях небольшой праздник намечается. Чисто для своих. Не хочешь сходить?» Спрашивает Оля. «Можно. Соглашаюсь. Пора выходить из дома и начинать жить. Я так провела месяц в панцире, не выбираясь на улицу». «Отлично. Завтра за нарядом тогда поедем. Бельем, украшениями». Оля радуется, как ребенок, а еще обнимает меня за плечи, не стесняясь проявлять своих чувств. Только сейчас вдруг осознается, какой эгоисткой я была в отношении подруги. Она так ради меня старалась, присматривала, да и содержала, потому что денег у меня с собой не было, а я... Я даже не могла ее поблагодарить. Смотрела волком и жалела себя. Неправильно поступала, в общем. От признания, какой дурой я была, меня отвлекает рель дверного звонка. «Я открою», — отстранившись, говорит Оля. Через минуту она возвращается с бумагами в руках, смотрит на них удивленно, а затем передает мне. Несколько секунд мне требуется, чтобы понять, что это результаты моих анализов. Видна сильная нехватка витаминов, но оно и не удивительно при таком образе жизни. «Кажется, ты беременна», — говорит Оля, протягивая мне последний листок. «Там анализ уровня ХГЧ. Понятия не имею, зачем врач назначил его». Но цифры впечатляют. Они слишком, слишком выше тех, которые считаются нормой. «Ты видишь цифры, Лера?» Восторженно говорит Оля. «Это же означает, что ты...» «Оль, это означает, что у меня какое-то заболевание. Не нужно радоваться». моя сдержанность подруга не разделяет и протягивает мне телефон. «Звони врачу и спрашивай». «Я киваю. Оля права». «Надо узнать, что за болезнью он у меня заподозрил, раз назначил этот тест». После гудков и приветствий говорю доктору свою фамилию и прошу расшифровать полученные анализы. «Что ты можешь расшифровывать?» – удивляется он. «Вы беременны, а еще у вас авитаминоз. Но это поправимо. Придете, я вам витамины выпишу?» «Это какая-то ошибка», – лепечу я. «У меня не может быть детей». По ту сторону трубки раздается смех. Валерия, никакой ошибки быть не может. Все ваши анализы указывают на беременность. Но если не верите, приходите на УЗИ. Записать вас? Да, запишите. Когда есть время? Завтра в девять есть. Подходит? Да, подходит, спасибо. Я отключаюсь и растерянно протягиваю телефон подруге. Ну что там, подтвердил? Бред какой-то. Шепчу не в силах поверить в беременность. Этого просто не может быть. «Не может, и все тут».